Глава 5. Зверь выходит из вод. Вода пребывала, и только узкая полоска твёрдого берега осталась между белым бугристым подножьем террасы и морем. Ральф пошёл по этой твёрдой полоске, Потому что ему надо было хорошенько подумать, а хорошо думается только тогда, когда идёшь, не глядя себе под ноги. И вдруг, бредя вдоль воды, он изумился. Он вдруг понял, как утомительна жизнь, когда приходится заново прокладывать каждую тропку, и чуть не всё время, пока не спишь, ты следишь за своими вышагивающими ногами. Он остановился, окинул взглядом обуженный пляж, первая весёлая разведка Вспомнилось ему, как что-то из дальнего лучезарного детства, и он горько усмехнулся. Он повернул и пошел обратно, к площадке, и солнце теперь било ему в лицо. Ральф готовился к речи, и, бредя в густом, слепящем солнечном блеске, он пункт за пунктом ее репетировал. «Итак, это собрание не для глупостей, с этим пора покончить, сейчас вообще не до выдумок». Он запутался в мыслях. Неясных от того, что ему не хватало слов, чтобы выразить их. Нахмурился и стал обдумывать всё сначала. Это собрание не забава, а дело серьёзное. Тут он прибавил шагу, подгоняемый мыслью о том, что надо спешить, что садится солнце, и всколыхнувшийся от его скорости ветерок дунул ему в лицо. Ветерок приплюснул серую рубашку к груди Ральфа, и он заметил, он сейчас вообще всё понимал и замечал, как складки на рубашке противно задубели. Стали будто картонные, и как обтрёпанными краями шортов ему больно до красно растёрло ноги. Ральф с омерзением понял, до чего он грязн и опустился. Он понял, как надоело ему вечно смахивать с алба спутанный космы и по вечерам, когда спрячется солнце, шумно шуршать сухой листвой, укладываясь спать. Тут он припустил почти бегом. Берег возле бухты был усеян группками дожидавшихся собрания мальчиков. Перед ним молча расступались, понимая, что он не в духе из-за незадачи с костром. Место для собраний, где он остановился, было треугольником, но как и всё, что они делали, составленным наспех и кое-как. Основанием было бревно, на котором полагалось сидеть самому Ральфу. Огромное мёртвое дерево необычных для площадки размеров. Вряд ли оно могло тут вырасти. Скорее всего, его занесло одной из знаменитых тихоокеанских бурь. Оно лежало параллельно берегу. И, сидя на нем, Ральф смотрел на остров, для других вырисовываясь темным силуэтом против сверкания лагуны. Боковые стороны треугольника были неравны. Справа лежал ствол, отполированный беспокойным ерзанем, но уже не такой толстый и куда менее удобный. Слева было четыре небольших бревнышка, и одно, дальнее, злосчастно пружинило. Каждый раз собрание разражалось хохотом, когда кто-то, слишком привольно рассевшись, толкал его, и оно скидывало полдюжины ребят в траву. И ни у кого, подумал теперь Ральф, ни у кого не хватило ума, хорош же он сам, и Джек, и Хрюша, привалить камень к деревцу, которому охота куваркаться. Так и будут они с него плюхаться, потому что, потому что, потому и снова он совершенно запутался. Возле каждого бревна трава повытерлась, но в центре треугольника она росла высокой и буйной. У вершины трава была тоже густая. Там никогда не садился никто. Высокие серые стволы ровно тянулись вверх или клонились вокруг треугольника, подпирая низкую лиственную кровлю. По бокам был берег, заде лагуна, впереди темень острова. Ральф подошёл к своему месту. Никогда ещё он так поздно не созывал собраний. Но да, потому-то всё сейчас и выглядело по-другому. Обычно зелёную кровлю снизу Высвечило золотыми бликами, и тени на лицах были перевёрнуты, как когда держишь фонарик в руке. А теперь солнце садилось и забрасывало тени, как им положено. Опять его повело на мудрённой выкладке. Если лицо совершенно меняется от того, сверху ли или снизу его осветить, чего же стоит лицо? И чего всё вообще тогда стоит? Ральф поёжился. Когда ты главный, тебе приходится думать, и надо быть мудрым. В этом вся беда. То и дело надо принимать быстрые решения, и тут по неволе будешь думать, потому что мысли вещь ценная, от них много проку. Только вот решил Ральф глядя на место главного: думать-то я не умею, не то что Хрюша. Второй раз за вечер Ральф пересматривал ценности. Хрюша думать умеет. Как он здорово по порядку все всегда провернет в своей толстой башке. Но какой же Хрюша главный? Хрюша смешной, толстопузый, но котелок у него варит, это уж точно. Ставший специалистом по части мыслей, Ральф теперь-то уж понимал, кто умеет думать, кто нет. Бьющее в глаза солнце напомнило о позднем часе. И он снял с дерева рог и стал рассматривать. А того, что его вытащили из родной стихии... Розоватая желтая поверхность рога выцвела чуть не до белизны и стала почти прозрачной. Ральф рассматривал рог с нежной почтительностью, будто вовсе и не он сам своими руками выловил его из воды. Он окинул взглядом место собраний и поднял рог к губам. Все только того и ждали, сбежали сразу. Те, кто знал, что корабль прошел мимо острова, а костер не горел, боялись еще больше прогневить Ральфа. Те же, кто как малыши, например, ничего не знали, поддались общему настроению. Места быстро заполнялись. Джек, Саймон, Морис, большинство охотников сели справа от Ральфа, остальные слева, на солнце. Хрёша остался вовне треугольника. Это означало, что он намерен слушать, не говорить. Хрёша выражал таким образом неодобрение. Значит так. Нам надо сейчас же провести собрание. Никто ничего не ответил. Но все лица обратились к Ральфу. Ральф покачал рогом. Он по опыту знал, что подобное важное утверждение, чтобы они дошли до всех, надо повторить хотя бы дважды. Надо сидеть, держать рог перед глазами мальчиков, кое-как пристроившихся на брёвнах, и ронять слова обкатанными тяжёлыми камешками. Он поискал в уме самых простых слов, чтобы даже малыши могли их понять. Потом уж пусть Джек Морисон и Хрюша плетут что хотят. Это они умеют, но сначала надо ясно и четко выразить, о чем пойдет речь. Нам надо сейчас же провести собрание. Не для шуточек. Не для того, чтобы хихикать или сваливаться с бревна. Малышины кувыркающимся бревне хихикнули и переглянулись. Не для того, чтобы остроумие показывать. И он поднял рог и с натуго искал словцо похлеще. Умничать. Совсем не для этого всего. А чтобы поговорить на чистоту. Он немного помолчал. Вот я шёл. Шёл я один и думал: я знаю, что нам надо. Нам надо поговорить на чистоту. Ну и вот, сейчас я сам скажу. Он опять помолчал и привычно смахнул волосы с лба. Хрёшин на цыпочках подошёл к треугольнику, покончив с неудачной демонстрацией. Ральф продолжал Собранию нас хватает. Всем нравится говорить, собираться, всякие решения принимать. Но мы ничего не выполняем. Вот решили носить воду из реки в кокосовых скорлупах, на кроватях с свежими листьями. Ну и сперва так и было. Теперь воды нет. Скорлупы сухие. Все на реку ходят пить. Пронёсся гул. Все соглашались с Ральфом. Конечно, из реки тоже можно напиться, что тут плохого? Я и сам-то лучше стану пить там, ну, где водопад, вы знаете, чем из старой кокосовой скорлупы. Но ведь мы же сами решили носить и не носим. Сегодня было только две скорлупы с водой. Он провёл языком по сухим губам. Теперь про шалаши. Про убежища. Снова поднялся и стихнул гул. Спите вы почти все в шалашах. Сегодня, кроме Эрика и Сэма, которые у костра дежурят, все в шалашах будут спать. А кто их строил? Тут уж собрание расшумелось. Шалаши строили все. Снова Ральфу пришлось помахать рогом. «Погодите вы!» «Я спрашиваю, кто все три шалаша строил?» «Первый мы строили все, второй строили вчетвером, а последний только мы с Саймоном. То-то он и шатается. Погодите, ничего смешного. Он развалится, когда опять польет дождь. А тогда нам будут нужны все три шалаша». Он умолк, откашлялся. «И еще одно. Мы решили, что уборный у нас будет там, в тех скалах за бухтой. Что ж, очень даже правильно. Волны сами обмывают эти скалы. Это и малыши знают». Кругом опять стали хихикать и переглядываться. «А теперь где хотят, там и присаживаются. Возле самых шалашей, прямо на площадке. Вы, малыши, если у вас схватят живот, когда рвете фрукты...» Собрание ревело. Я говорю, как прихватят, вы бы хоть от фруктов подальше, а то грязь и безобразие. Снова поднялся смех. Я говорю, это безобразие. Он подёрнул на себе серую задубевшую рубашку. Безобразие. Если прихватят, надо в скалы бежать, ясно? Хрюша потянулся за рогом, но Ральф затряс головой. Он обдумал свою речь пункт за пунктом. Надо всем нам снова ходить к этим скалам, а то грязно очень. Он умолк. Причувствовав взрыв, все затаили дыхание. И ещё, насчёт костра. Ральф вздохнул почти со стоном, и по собранию эхом пронёсся вздох. Джек принялся стругать протик, что-то шепнул Роберту, и тот отвернулся. Костёр тут на острове важней всего. Как же нас спасут, если он у нас не будет гореть? Только может чудом. И неужели же мы не можем с этим справиться? Он выбросил вперёд правую руку. Смотрите, сколько нас. И мы не смогли удержать костёр. Вы что, не понимаете? Костёр нельзя забывать, уж лучше лучше умереть. Охотники смешно захихикали. Ральф посмотрел на них и продолжал запальчиво. Эх вы, охотники, ещё смеётесь? Поймите вы, Костёр важней, чем ваши свини. Сколько бы вы их там ни понаубивали. Вы что, не соображаете? Он развёл руками и оглядел всех. Дым у нас всегда должен быть, хоть умри. Он умолк, уже взвешивая новый пункт. И ещё одно. Кто-то выкрикнул: "Может, хватит?" Кто-то тихонько поддакнул. Ральф не стал ничего замечать. И ещё одно. Мы чуть весь остров не спалили. И мы только зря время теряем, сдвигаем камни, разводим маленькие костры, чтобы жарить. И вот я, как главный, объявляю правила. Костры нигде не жечь ни за что, только на горе. Шум поднялся неимоверный. Все скакивали, орали. Ральф орал в ответ: "Если тебе нужно зажарить рыбу или краба, поднимайся на гору, ничего с тобой не случится". И так оно верней. В нисишедших лучах замелькали потянувшиеся за рогом руки. Ральф спрыгнул на бревно. Вот что я хотел сказать. Ну и сказал. Вы сами меня выбрали и должны меня слушаться. Постепенно все затихли, оселись. Ральф спрыгнул на землю и заговорил обычным голосом. Значит так. Уборная в скалах. Костёр, чтоб всегда горел и всегда был дым. Жжечь огонь только на горе. Еду жарить там. Джек встал, мрачно хмурись, потянулся за рогом. Я ещё не кончил. Да ты уж столько наговорил, у меня рок. Джек сел недовольный. И последнее. Об этом и так разговоры, наверное. Он выждал, пока на площадке водворилась тишина. Не получается у нас как-то. Не пойму, что такое. Так хорошо начинали. Весело было. И вот он погладил рок, устремив в мемних пустой взгляд. думаю про зверя, змея, костёр, разговоры про страх. И вот все начали бояться. Поднялся и тотчас замер робот, почти стон. Джек уже не стругал. Ральф продолжал отрывисто. Это всё малыши зря болтают. Это надо уладить. Так что вот, последнее, что нам остаётся ещё решить это насчёт страха. Опять ему в глаза полезли волосы. Надо поговорить насчёт этого страха. Ведь бояться-то нечего. Я и сам иногда боюсь. Только глупости это, выдумки. Давайте разберёмся насчёт этого страха, и тогда он не будет нам мешать, и можно будет заняться серьёзными делами, как костёр, например. В голове у него мелькнула картинка: трое мальчиков на сверкающем море. И опять нам будет хорошо. Нам будет весело. Ральф торжественно положил рог на бревно, в знак того, что речь его окончена. Пробивавшиеся к ним лучи уже совсем припадали к земле. Джек встал и взял рог. «Значит, решили поговорить начистоту?» «Ладно. Скажу все прямо. Весь этот страх вы, малыши, сами выдумали. Зверь! Да откуда? Ну, бывает, и нам страшно иногда. Но подумаешь, дело большое. Страшно. Вот Ральф говорит, вы по ночам орете. Ну и что?» Это просто от кошмаров. И вообще, вы не строите, вы не охотитесь. Толку от вас чуть. Сыночки, мамочкины неженки. Вот. Нам тоже страшно бывает, но мы нюни не распускаем. Ральф смотрел на Джека, раскрыв рот. Джек ничего не замечал. От страха вас не убудет. Сам-то страх не кусается. Нет здесь на острове никаких страшилиш. Он оглядел перешёптывающихся малышей. А так бы вам и надо, если бы вас кто-то и съел. Кому вы нужны, плаксы несчастные? Да только нет, слышите вы? Нет зверя здесь. Ральф не выдержал. Да ты что? Кто говорит про зверя? Сам же недавно говорил. Сказал, сниться им что-то, они кричат. А теперь распустили языки. И не одни малыши. Но бывает даже, мои охотники болтают про черное что-то. Про зверя какого-то я сам слышал. А, так ты не знал, да? Тогда послушай. На таких маленьких островах не бывает больших зверей, исключительно свиньи. Львы и тигры водятся только в больших странах, в Африке, например, или в Индии, или в зоопарке. У меня рок! И я не про страх говорю, а я про зверя говорю. Хочется вам пугаться, пожалуйста. «Но насчет зверя...» Джек помолчал, качая рог как ребенка, потом повернулся к своим охотникам в грязных черных шапочках. «Настоящий я охотник или нет?» Они только закивали в ответ. «Да, охотник он настоящий. Тут кто же мог сомневаться?» «Ну так вот, я прочесал весь остров. Сам. Один. Если б тут был зверь, я бы его увидел». «Можете бояться, раз вы трусы такие, но зверя в лесу никакого нет!» Джек отдал Рок и сел. Все облегченно захлопали. Рок взял Хрюша. «Вообще-то я с Джеком не согласен, но кое-чего он верно сказал. Зверя в лесу нету и не может быть. Чего бы он кушал? Свиней! Вот мы же едим свиней! Хрюшек он кушает! У меня Рок!» — возмутился Хрюша. «Ральф, скажи им, ну чего они? А, Ральф! Эй, вы, малыши, тихо! Я говорю насчет страха, это я не согласен с Джеком. В лесу вам бояться нечего. Да, я тоже там был. Вы еще духов выдумаете, привидения разные. Что есть, то и есть. И всегда понятно, что к чему. А если чего не так, на все люди есть, чтобы разобраться». Сразу, как будто выключили свет, зашло солнце. Хрюша снял очки и, мигая, посмотрел на малышей. Потом он продолжал свои разъяснения. «Когда у тебя болит, к примеру, живот, все равно, большой он там у тебя или маленький. Ну, у тебя-то большой. Ладно, вы кончайте смеяться, а тогда мы, может, продолжим собрание. И если малыши полезут обратно на кувыркалку, они сразу ведь свалятся. Так что лучше уж сразу садитесь на землю и слушайте. Ну вот». «Для всего свои доктора есть. Даже для мозгов. Неужели же вы думаете, так и можно все время неизвестно чего бояться?» «В жизни, — сказал убежденно Хрюша, — в жизни все научно. Вот. Года через два, как кончится война, можно будет летать на Марс. Туда и сюда. Я знаю, нету тут никакого зверя. Ну, с когтями и вообще. Но я и про страх тоже знаю, что нету его». Хрёшу помолчал. Если только Ральф вздрогнул. Если что. Если только друг дружку не пугать. Кругом раздались неприязненные смешки. Хрёшу втянул голову в плечи и заключился гороговоркой. Ну давайте выслушаем малыша, который про зверя говорил, и может объясним ему, что всё это глупость одна. Малыши затараторили все разом, и один выступил вперёд. Как тебя зовут? Фил Для малыша он держался уверенно, покачал рогом в точности, как Ральф, и так же точно, как Ральф, оглядел всех, призывая к вниманию. «Вчера мне приснился сон, страшный сон, как будто бы я дерусь, как будто бы я около шалаша один, и я отбиваюсь от этих, от крученных, какие висят по деревьям». Он умолк, и в нервном хихиканье малышей был призвук ужаса и сочувствия. Я испугался и проснулся. Проснулся и вижу, я один около шалаша, а этих черных и крученых уже нет. Они затихли воочию, с трепетом представив себе все это. Опять из-за рога запищал детский голосок. Я испугался и стал Ральфа звать, и вдруг вижу, под деревьями идет что-то большое и страшное. Он смог, обмирая от воспоминания, но не без гордости, что сумел напугать и других. «Это у него был кошмар», — сказал Ральф. Он ходил во сне. Собрание сдержанным гулом одобрило мудрость Ральфа. Малыш упрямо затряс головы. «Нет! Когда те крученые со мной дрались, это я спал. А когда они пропали, я уже не спал. И я видел, как что-то большое и страшное идет под деревьями. Ральф потянулся за рогом, Малыш сел. Нет. Ты спал. Никого там не было. Ну кому охота ночью по лесу бродить? Кому? Выходил кто-нибудь ночью? Все долго молчали, усмехаясь дикому предположению, что кто-то мог выходить в темноте. Но вот встал Саймон. Ральф глядел на него во все глаза. Ты? Тебе-то зачем в темноте по лесу шататься? Саймон судорожно вцепился в рок. Я хотел, я хотел к одному месту пройти. К какому ещё месту? Ну, есть одно место в джунглях. Он замялся. Джек снял напряжение. Только он умел говорить так презрительно, так насмешливо и твёрдо. Всё ясно. Ему живот схватило. Ральфу стало обидно и стыдно за Саймона. И строго глядя ему в лицо, он отобрал у него рок. «Ладно, ты больше не надо, понял? Ночью туда не ходи. И так глупости всякие болтают про зверя, а тут еще ты на глазах у малышей будешь красться, как какой-то...» В издевательских смешках остался призвук страха, и еще в них было осуждение. Саймон открыл рот, но рог был уже у Ральфа, и он сел на свое место. Когда все угомонились, Ральф повернулся к Хрюше. Что у тебя, Хрюша? Да тут вон ещё один. Этот. Малыши вытолкали Персеваля на середину треугольника. Он стоял по колено в высокой траве, смотрел на свои увяднувшие в траве ноги и силился вообразить, что никто не видит его, что он в укрытии. Ральфу представилось, как точно так же стоял другой карапуз, и он поскорее отогнал эту картинку. Он старался больше её не видеть. вытравил её, загнал далеко, глубоко, и только от прямого напоминания, как сейчас, и могла она выплыть. Малышей так и не созывали на перекличку, отчасти потому, что по крайней мере на один из вопросов, который задавал тогда на горе Хрюша, Ральф знал ответ твёрдо. Были вокруг малыши светлые, тёмные, были веснушчатые и все до единого грязные, но на всех лицах и тут никуда уж не денешься. Было кожа как кожа. Никто никогда больше не видел той багровой отметины. Но зачем только Хрюша тогда, замазывая свою вину, так орало надсаживался. Без слов давая понять, что он всё помнит, Ральф кивнул Хрюше. "Ну ладно. Сам спрашивай". Хрюша стал на коленке, держа перед малышом рог. "Хорошо. Как тебя звать?" Малыш отпрянул в своё укрытие. Хрёша растерянно повернулся к Ральфу, тот спросил жёстко: "Как тебя зовут?" Тот опять промолчал. Не выдержав этого запирательства, собрание грянуло хором: "Как тебя зовут? Как тебя зовут?" "Тиховы!" Ральф в сумерках разглядывал малыша. "Ну, скажи нам, как тебя зовут?" "Персиваль Уимс Медисон. Дом священника в Хаки Сент-Энтони, Гемшер." телефон телефон теле и словно только этот адрес изграждал потоки скорби, малыш расплакался. Личико искавилось, из глаз брызнули слёзы, рот чернел квадратной дурой. Сначала он постоял немым воплощением скорби, потом плач хлынул, густой и крепкий, как звуки рога. Хватит тебе, умолкни. Но Персиваль Уимс Меддисон умолкнуть не мог. токи прорвало так, что не остановить никакой властью, ни даже угрозами. Рыдания сотрясали грудь Персеваля, и он не мог от них вырваться, будто его накрепко пригвоздили к вью. "Замолчишь-то или нет?" и других малышей пронесло. Каждый вспомнил о своём горе, а возможно, они осознали своё соучастие в горе вселенском. Они расплакались, и двое почти так же громко, как Персеваль. Спас положение Морис. Он крикнул: "Эй, поглядите-ка на меня!" Он нарочно упал, потёр крестец, уселся на ковыркалку, полыхнулся. Клоун из моряса вышел плохой, но Персевал и другие малыши отлеклись, хлюпнули над сами и захохотали. И вот они уже зашлись в таком несраздном хохоте, что заразили больших. Джек и в общем шуме заставил к себе прислушаться. Рога у него не было, он нарушал правила, но этого никто не заметил. Ну так как же насчёт зверя? Что-то странное сделал с Персевалем. Он зевнул, закачался так, что Джеку пришлось схватить его за плечи и встряхнуть. Где обитает этот зверь? Персеваль оседал в руках у Джека. Умный, видать, зверь, усмехнулся Хрюша, раз сумел тут запрятаться. Джек весь остров обрызгал. И где этому зверю жить? Пускай свои бабушки про зверя расскажет. Персеваль забормотал что-то, потонувший в общем хохоте. Ральф весь подался вперёд. Что? Что он говорит? Джек выслушал ответ Персеваля и выпустил его плечи. Персеваль, освобождённый в утешительном окружении двуногих, упал в высокую траву и погрузился в сон. Джек откашлялся и бросил небрежно: "Он говорит, что зверь выходит из моря". Смешки как-то осеклись. Ральф невольно обернулся. Скорченная фигурка чёрная на фоне лагуны. Все посмотрели туда же и вслушались. Дали пластались, убегали, ломились за простор густого, чужого и всемогущего ультрамарина, и шептались, и всхлипывали у рифа волны. Вдруг Морис выпалил так громко, что все вздрогнули. Мой папа говорит, ещё пока не всех морских животных даже открыли. Опять все загалдели. Ральф протянул блестящий в сумраке рог, и Морис послушно взял его, собранию угомонилась. По-моему, Джек Вернна сказал: "Каждому может быть страшно, и от страха никого не убудет. Ничего тут такого нет". На ну, вот насчёт того, что одни свини на этом острове водятся, так это он, возможно, и верно говорит. Но ведь он же не знает? Ну, то есть наверняка точно же он не знает? Морис шумно сглотнул. Папа говорит: Есть такие штуки. Ой, ну, как же их? Они ещё чернилами плюются. Спруты. Так те в 100 ярдов бывают и китов пожирают. Свободно. Он помолчал и рассмеялся весело. Конечно, я в завере не верю. Вот их Рёша говорит: "В жизни всё научно. Но ведь же мы не знаем". Ну, то есть наверняка. Кто-то крикнул: "Не может спрут этот из воды вылезать". Нет, может. Не может. Точь с площадку заполонили шум, гам и мечущиеся тени. Ральф, не вставая с места, смотрел, и ему казалось, что все с ума посходили. Плетут про звери, про страх, а того не могут взять в толк, что важнее всего костёр. А как только станешь им объяснять, начинают спорить и до разных ужасов добалтываются. Различив в сумерках хрупкую белизну рога, он выхватил его у Мориса и стал дуть изо всей мочи. Все смолкли. Саймон подошёл и протянул руку Краквени. Необходимость толкала Саймона выступить, но стоять и говорить перед собранием было для него пытка. Может, решился он наконец? Может, зверь этот и есть? Вокруг неистово заорали, и Ральф встал потрясённый. "Саймон, ты и ты в это веришь?" "Не знаю", сказал Саймон. Сердце у него совсем зашлось, он задыхался. "Я И тут разразилась буря. Сиди уж, а ну, клади рок. Да пошёл ты. Умолкни, Ральф крикнул. Дайте ему сказать, у него рок. То есть, может, ну, это мы сами, вот полуумный. Это уж попирал все приличия нестерпевший Хрюша. Сам продолжал. Может, мы сами, но ну...» Саймон растерял все слова в попытках определить главную немощь рода человеческого. И вдруг его осенило. «Что самое нечистое на свете?» Вместо ответа Джек бросил в обалделую тишину непристойное слово. Разрядка пришла как оргазм. Те малыши, которые успели снова забраться на кувыркалку, радостно поплюхались в траву и взревели ликующие охотники. Хохот больно ударил Саймона и разбил его решимость в дребезги. Саймон сжался и сел. Наконец все снова затихли. Кто-то, не попросив широг, сказал: "Может, это он про духов разных?" Ральф поднял рог и вглядывался в сумрак. Всего светлей был бледный берег. Малыши как будто подобрались ближе, но ну да, конечно, сжались в кучку на траве посередке. От порывы ветра разворчались пальмы, и шум резко и заметно врубился в темноту и тишину. Два серых ствола тёрлись друг о дружку с мерзким скрипом. которого днем не замечал никто. Хрюша взял рог из рук Ральфа. Голос Хрюши звенел негодованием. — Не верю я в никаких духов! Джек тоже вскочил, почему-то ужасно злой. — Какое кому дело, во что ты веришь, жирняй! У меня рог! Послышались звуки схватки, рог заметался во тьме. — А ну положь сюда рог! Ральф бросился их разнимать, получил по животу, вырвал рог из чьих-то рук и сел задыхаясь. «Ну, хватит этих разговоров про духов! Давайте отложим до утра!» Тут вмешался приглушенный и неизвестный чей голос. «Зверь этот, наверное, и есть дух!» Собрание будто ветром встряхнуло. «Ну, хватит без очереди говорить!» — сказал Ральф. «Если мы не будем соблюдать правила, все наши собрания ни к чему!» И снова он осекся. Тщательно составленный план собрания шел на смарку. «Ну, что же мне теперь сказать?» Зря я так поздно вас собрал. Давайте проголосуем насчет них. Ну, насчет духов. А потом разойдемся и ляжем спать, мы устали. Нет, это ты, Джек? Нет, погоди минутку. Сначала я сам скажу. Я лично в духов не верю. Да, по-моему, я в них не верю. А вот думать про них мне противно. Особенно в темноте. Но мы же решили вообще разобраться, что к чему. Он поднял рог. Ну так вот... Значит, давайте разберёмся, есть духи или нет. Он запнулся и переждал мгновение, поточнее составляя вопрос. Кто считает, что духи бывают? Долго все молчали и не шевелились. Потом Ральф всмотрелся в сумрак и разглядел там руки. И сказал скучно: "Ясно. Мир, удобно понятный и упорядоченный, ускользал куда-то. Раньше всё было на месте, и вот и корабль ушёл". У него вырвали рог, и голос хрюши заорал пронзительно. Я ни за каких задухов не голосовал. Он рывком повернулся к собранию. И запомните, слышно было, как он топнул ногой. Кто мы? Люди или зверьё? Или дикари? Что про нас взрослые скажут? Разбегаемся, свиней убиваем, костёр бросаем, а теперь ещё вот. На него надвинулась грозная тень. А ну заткнись, слизняк жирный. Завязалась мгновенная стычка, и вверх-вниз задёргался мерцающий в темноте рог. Ральф вскочил. "Джек! Джек, рог не у тебя, дай ему сказать". На него наплывало лицо Джека. "И ты сам тоже заткнись. Да кто ты такой? Сидишь, распрягаешься. Петь ты не умеешь, а хотеться не умеешь. Я главный. Меня выбрали. Подумаешь, выбрали. Дело большое". Только и знаешь, приказы дурацки отдавать. Много ты понимаешь. Рок у Хрюши, а Хрюша? Ну и цацкайся со своим любимчиком. Джек! Джек передразнил злобно. Джек, Джек! Правила, крикнул Ральф. Ты нарушаешь правила. Ну и что? Ральф взял себя в руки. А то, что кроме правил у нас ничего нет. Но Джек уже орал ему в лицо. Катисты со своими правилами. Мы сильные, мы охотники. Если зверь этот есть, мы его выследим, зажмём в кольцо и будем бить, бить, бить. И с диким воем выбежал на бледный берег. Тут же с площадка наполнилась беготнёй, сутолкой воплями, хохотом. Собрание кончилось. Все кинулись в рассыпную к воде по берегу Ватьму. Ральф почувствовал щекой прохладу раковины. и взял рог из рук у хрюши. Что взрослые скажут, крикнул опять хрюша. Но погляди ты на них. С берега летели охотничьи кличи, истерических охот и полные непритворного ужаса взвизги. Ты протруби в рог, а, Ральф? Хрюша стоял так близко, что Ральф видел, как блестит уцелевшая стёклышка. Неужели они так и не поняли про костёр? Ты будь с ними твёрдо. Заставь, чтобы они тебя слушались. Ральф ответил старательно, словно перед классом теорему доказывал. Предположим, я протрублю врок, а они не придут. Тогда всё. Мы не сможем поддерживать костёр, станем как звери, и нас никогда не спасут. А не протрубишь, всё равно мы станем как звери. Мне не видать, чего они там делают, но зато мне слыхать. Разбросанные по песку фигурки слились в густую чёрную вертящуюся массу. Что-то они там пели, выли, а изнемогшие малыши разбредались голося. Ральф поднял губам рог и сразу опустил. «А главное, Хрюша, есть эти духи? И этот зверь? Конечно, нету их. Но почему? Да потому что тогда бы все ни к чему. Дома, улицы, и телевизор бы не работал. И все бы тогда зазря. Без смысла». Танцевали и пели уже далеко, пение сливалось вдалеке в бессловесный вой. А может и правда всё бессмысло. Но тут на острове. И они за нами следят, подстерегают. Ральфа всего затрясло. Он так бросился к Хрюше, что стукнулся об него в темноте и оба испугались. Хватит тебе. И так плохо, Ральф, прямо не могу я больше. Если ещё и духи эти. Не буду я больше главным. Ну, послушай-то их. Ох, господи, нет, нет. Хрюша вцепился в плечо Ральфа. Если Джек будет главным, будет одна охота и никакой не костёр, и мы тут все перемрём. И вдруг Хрюша взвизгнул: "Ой! Кто это тут ещё?" "Это я, Саймон". "Да уж, молодцы", сказал Ральф, трясли п их мышонка. "Нет, откажуся". "Если ты откажешься", перепуганно зашептал Хрюша, "что же со мной-то будет?" "А ничего. Он меня ненавидит, за что не знаю. Тебе-то что?" Он тебя уважает. И потом, ты ж в случае чего и садонуть можешь. Ну да. А сам-то как с ним сейчас подрался? У меня же был рок, просто сказал Хрюша. Я имел право говорить. Саймон шевельнулся во тьме. Ты оставайся главным. Ты бы уж помалкивал, крошка. Ты почему не мог сказать, что никакого зверя нет? Я его боюсь, шептал Хрюша. И поэтому я его знаю как облупленного. Когда боишься кого, ты его не видишь. и все думаешь про него, и никак не выбросишь из головы. И даже уж поверишь, что он ничего, а потом как посмотришь на него, и вроде астмы, аж дышать даже трудно. И знаешь чего, Ральф? Он ведь и тебя ненавидит. Меня? А меня за что же? Не знаю я. Ты на него за костер ругался. И потом ты у нас главный, а не он. Он зато Джек Мэридью. Я болел много, лежал в постели и думал. Я насчет людей понимаю, и насчет себя понимаю, и насчет его. Тебя-то он не тронет. Но если ты ему мешать больше не будешь, он на того, кто рядом накинется. На меня. Правда, Ральф. Не ты так, Джек. Ты уж будь главным. Конечно, сидим сложа руки, ждем чего-то. Вот все у нас и разваливается. Дома всегда взрослые были. Простите, сайр, разрешите, мисс, и на все тебе ответит. Эх, сейчас бы. Эх, была б тут моя тетя или мой папа. Да теперь-то чего уж. Надо, чтоб костер горел. Танец кончился, охотники шли уже к шалашам. Взрослые они все знают, сказал Хрюша, и они не боятся в темноте. Они бы вместе чай попивали, беседовали, и все бы решили. Уж они бы остров не подпалили, и у них бы не пропал тот. Они бы корабль построили. Трое мальчиков стояли во тьме, безуспешно пытаясь определить признаки великолепия взрослой жизни. Уж они бы не стали ругаться, и очки бы мои не кокнули, и про зверя бы не болтали. «Если бы они могли нам хоть что-то прислать, в отчаяние, — в отчаянии крикнул Ральф, — хоть бы что-нибудь взрослое, хоть сигнал бы подали!» Вдруг из тьмы вырвался вой, так что они прижались друг к другу и замерли. Вой взвивался и стончался, странный, немыслимый, и перешел в невнятное бормотание. Персиваль Уимс-Мэддисон из дома священника в Хакити Сент-Энтони, лёжа в высокой траве, вновь проходил через перипетии, против которых бессильна даже магия выубренного адреса.